Происхождение видов Сегодня очень немногие станут оспаривать значение основного открытия, сделанного английским ученым Чарльзом Дарвином. теории эволюции. Однако в его время все обстояло совершенно иначе. После публикации основной книги Дарвина «Происхождение видов» церковь восприняла его идеи как прямой вызов теории божественного создания мира, изложенной в Библии. Многие ученые вольно или невольно своими трудами способствовали появлению теории Дарвина. Жюсье, Декандоль, Браун, Кювье, создавая естественные классификации растений и животных, обнаружили фактор отства между организмами, подавший повод к смутным теориям единства плана, единства строения. Кювье, Агасиц, Ричард Оуэн, Бруньяр, изучая насекомые остатки, указали на постепенность в появлении организмов. Простейшие формы предшествуют более сложным. Сборные типы. Берт, Ремак, Гушке, изучая законы эмбрионального развития, установили как общий вывод своих исследований, что развитие зародыша есть переход от простого к сложному. Они обнаружили, что различные у взрослых животных органы образуются из одинакового зародыша, а последовательные стадии развития зародыша соответствуют последовательным ступеням животного царства. К одной общей цели вели открытия Шлейдена, Швана, Мирбеля, Гугофон, Мюля, Дежардена, Штейна, Ценковского, Лейкарта, Зибольда, Гексли, Волстона, Форбиса, Гукера. Сравнительная анатомия, эмбриология, палеонтология, систематика, география растений и животных. Все они обнаруживали родство между организмами, связь между формами с виду совершенно различными. Постепенность перехода от простого к сложному. В истории древних обитателей нашей планеты, в строении современных, в развитии индивидуума. Но этот общий, основной универсальный факт требовал объяснения – Тем более, что наряду с ним обнаруживались другие факты, совершенно противоположного характера. В самом деле, принимая линеевскую гипотезу о независимом происхождении каждого вида, натуралист с недоумением останавливался над ясными признаками родства и общности происхождения. Переходными формами, рудиментарными органами, одинаковым планом строения таких с виду различных органов, как, например, рука человека и ласт тюлени, и прочее, и прочее. Принимая гипотезу общего происхождения, он с таким же недоумением останавливался перед фактами обособленности органических форм. Такого рода противоречия сбивали с толку натуралистов. Надо было объяснить их, надо было отыскать причины, которые объясняли бы факты роста организмов, констатируемые всеми науками так же, как и факты обособленности, опять-таки констатируемые теми же науками. Эту задачу выполнил Дарвин. Естественный отбор или выживание наиболее приспособленного – вот, собственно, принадлежащее ему открытие. Оно объясняет нам, как, в силу каких причин простейшие формы раздроблялись на более и более сложные. Почему, несмотря на постепенность развития между различными формами, образовались пробелы, вымирание менее приспособленных. В этом, собственно, и заключается великая заслуг Дарвина. Не он первый высказал мысль об общем происхождении видов. Ламарк, Сент-Эллер, Чамберс, Окин, Эразм, Дарвин – Гёте, Бюфон и многие другие высказывали и развивали эту мысль, но в их изложении она являлась бездоказательной. Эволюционное учение не выходило из той стадии, которая характеризуется словом «вера». Чарльз Роберт Дарвин родился в городе Шрюсбери, где его отец занимался врачебной практикой. Он был не способен к школьному обучению и не чувствовал к нему никакой охоты. На девятом году отдали его в элементарную школу. Здесь он оставался год а в следующем году перешел в гимназию доктора Бетлера, где пробыл семь лет. Однако уже 8 лет у Чарльза обнаружились любовь и интерес к природе. Он собирал растения, минералы, раковины, насекомых и тому подобное, рано пристрастился к рыбной ловле и целые часы проводил с удочкой. Но особенно полюбил охоту. В 1825 году, убедившись, что из школьных занятий Чарльза не выйдет особенного толку, отец взял его из гимназии и отправил в Одинбургский университет готовить к медицинской карьере. Два года Дарвин остался в Одинбурге. Наконец, убедившись, что сын не имеет никакой склонности к медицине, отец предложил ему избрать духовное поприще. Дарвин подумал, подумал и согласился. И в 1828 году поступил на богословский факультет Кембриджского университета, намереваясь принять сан священника. Занятия его и здесь сохранили прежний характер. Весьма посредственные успехи в школьных предметах и усердное собирание коллекций. Насекомых, птиц, минералов, охота, рыбной ловли, экскурсии и наблюдения над жизнью животных. В 1831 году Дарвин вышел из университета в числе многих. Так назывались ученики, кончившие курс удовлетворительно, но без особенных отличий. Помочь сделать Дарвину окончательный выбор помог профессор ботаники Джон Хэнслу. Он заметил способности Дарвина и предложил ему место натуралиста в экспедиции в Южную Америку. Перед отплытием Дарвин прошел труды геолога Чарльза Лайля. Только что вышедшую книгу он захватил с собой в путешествии. Это была одна из немногих книг, имевших известное значение в его развитии. Лайэль, один из величайших мыслей того времени, оказался близок по духу Дарвину. Экспедиция отплыла в 1831 году на корабле «Бигл» и продолжалась пять лет. За это время исследователи посетили Бразилию, Аргентину, Чили, Перу и Голпогодские острова. Десять скалистых островков у побережья Эквадоры в Тихом океане на каждом из которых существует своя фауна. Дарвин на подсознательном уровне выделял те факты и явления, которые находились в теснейшей связи с величайшими проблемами сознания. Вопрос о происхождении органического мира еще не возник перед ним в ясной форме, а между тем он уже обращает внимание на те явления, в которых находился ключ к решению этого вопроса. Так, с самого начала путешествия он заинтересовался вопросом о способах переселения растений и животных. Фауна океанических островов, заселение новых земель занимали его в течение всего путешествия. И Галапагосские острова, особенно тщательно исследованные им в этом отношении, сделались классической землей в глазах натуралистов. Большой интерес возбудили в нем переходные формы, предмет досады и пренебрежения со стороны систематиков, отыскивающих хорошие, то есть четко определенные виды. Дарвин замечает по поводу одного из таких семейств. Оно принадлежит к числу тех, которые, соприкасаясь с другими семействами, в настоящее время только затрудняют натуралистов-систематиков, но в конце концов могут содействовать познанию великого плана, по которому были созданы организованные существа. В пампасах Южной Америки он наткнулся на другой разряд фактов, легших в основу эволюционной теории – геологическую преемственность видов. Ему удалось найти много ископаемых остатков, и родство этой вымершей фауны с современными обитателями Америки, например, гигантских мегатериев с ленивцами, ископаемых броненосцев с ныне живущими, тотчас сбросилось ему в глаза. В этой экспедиции Дарвин собрал огромную коллекцию горных пород и окаменелостей, составил гербарии и коллекцию чучел животных. Он вел подробный дневник экспедиции и впоследствии воспользовался многими материалами и наблюдениями, сделанными в ней. 2 октября 1836 года Дарвин вернулся на родину. Изданный дневник путешествия имел большой успех. Несколько месяцев он прожил в Кембридже, А в 1837 году переселился в Лондон, где оставался 5 лет, вращаясь главным образом в кругу ученых. Вообще эти годы были самым деятельным периодом в жизни Дарвина. Он часто бывал в обществе, много работал, читал, делал сообщения в ученых обществах и в течение трех лет состоял почетным секретарем геологического общества. Поселившись в Доуне, Дарвин провел в нем 40 лет спокойной, однообразной, но деятельной жизни. В июле 1837 года Дарвин начал собирать факты для решения вопроса о происхождении видов. Его основные идеи намечены уже в записной книжке, относящейся к 1837 38 годам. Первый набросок теории был составлен в 1842 году. Второй, более подробный и уже содержавший в сжатом виде все существенные аргументы происхождения видов, в 1844 Этот последний набросок Дарвин дал прочесть своему другу Гукеру. По прошествии 12 лет накопилась масса материала, а Дарвин все не решался приступить к составлению книги. В этом случае его научная строгость переходила в излишнюю щепетильность. Наконец, Лайель, знавшая о его планах, убедил его составить извлечение из своего труда для печати. Это извлечение, начатое Дарвину в 1856 году, должно было иметь в трое или в четверо больше, чем происхождение видов. Бог знает, когда бы оно было окончено, если бы неожиданный случай не ускорил дело. Известия о работах Альфреда Рассела Уоллса, английского натуралиста, который независимо пришел к сходным эволюционным выводам, подстегнуло публикацию результатов. В ноябре 1859 года она вышла в свет под заглавием «Происхождение видов путем естественного отбора». Гексли писал об этой книге. «Я думаю, что большинство из моих современников, серьезно размышлявших об этом предмете, находились приблизительно в таком же настроении, как и я, то есть готовы были крикнуть тем и другим сторонникам отдельного творчества и эволюционистам «Чума на оба ваши дома!» и обратиться к разработке фактов. И потому я должен признаться, что появление статей Дарвина и Олеса в 1858 году, а еще более происхождение видов в 1859 произвело на нас действие яркого света, внезапно указавшего дорогу людям, заблудившимся среди ночной темноты. Это было именно то, чего мы искали и не могли найти. Гипотеза о происхождении органических форм, опиравшаяся на деятельность только таких причин, фактическое существование которых может быть доказано. В 1857 году я не мог ответить на вопрос о происхождении видов, и в таком же положении были и другие. Прошел год, и мы упрекали себя в глупости. Факты изменчивости, борьбы за существование, приспособления к условиям были достаточно известны. Но никто из нас не подозревал, что в них находится ключ к решению проблемы о видах, пока Дарвин и Уоллес не рассеяли тьму. Происхождение видов было встречено кратковременным, но тем более оглушительным взрывом ругательств. Поверхностные ушения, позорящие науку. Грубый материализм, бездравственный ум и тому подобные, малоубедительные, но достаточно крепкие выражения посыпались градом со стороны ортодоксальных натуралистов и теологов. Последние в особенности подняли плач и рыдание вопль великий. Одну из причин успеха теории нужно искать в достоинствах самой книги Дарвина. Недостаточно высказать идею. Необходимо еще и связать ее с фактами. И эта часть задачи едва ли не самая трудная. Он не только открыл закон, но и показал, как этот закон проявляется в разнообразных сферах явлений. Очевидные факты изменений животных-растений под влиянием селекции и домашнего были несомненными доказательствами изменяемости видов. Изменчивость организмов возникает под влиянием меняющихся внешних условий. Дарвин выделил основные формы изменчивости – определенную когда все или почти все потомство организмов, подвергшихся действию измененных условий, меняется одинаково и неопределенную характер которой не соответствует изменению внешних условий. Очевидно, одной неопределенной наследственной изменчивости недостаточно, чтобы объяснить процесс выведения новых форм домашних растений и животных. Силу, которая из незначительных различий отдельных животных и растений формирует устойчивые природные признаки, Дарвин нашел в практике селекционеров. Для дальнейшего развития они отбирают только те организмы, которые обладают полезными для человека признаками. В результате отбора эти признаки от поколения к поколению становятся все более выражены. Занявшись поиском аналогичных процессов в природе, Дарвин собрал многочисленные факты, подтвердившие, что в природе существуют все формы изменчивости организмов, которые наблюдались в домашнем состоянии. При этом ученый показал, что незначительные, неустойчивые индивидуальные различия между отдельными особями данного вида переходят в более устойчивые различия разновидностей или подвидов, а затем в отчетливые наследственные различия между разными видами. Оставался несекранный аналог искусственного отбора в природе — механизм, который складывает незначительные и неопределенные индивидуальные различия и формирует из них у организмов необходимые приспособления, а также межвидовые различия. Так Дарвин подошел к важнейшему открытию — естественному отбору, согласно которому выживает и оставляет потомство наиболее приспособленные к существующим условиям особи данного вида. Естественный отбор в природе возникает в результате борьбы за существование под которой Дарвин понимал совокупность взаимоотношений организмов данного вида друг с другом. Внутривидовая конкуренция с другими видами организмов, межвидовые отношения и с нежилыми факторами внешней среды. Естественный отбор по Дарвину – это неизбежный результат борьбы за существование и наследственной изменчивости организмов. В процессе естественного отбора организмы адаптируются к условиям существования. В результате конкуренции разных видов, имеющих сходные жизненные потребности, хуже приспособленные виды умирают. Совершенствование приспособлению организмов приводит по Дарвину к тому, что постепенно усложняется уровень их организации. Происходит эволюционный процесс. Однако, естественно, отбор не несет в себе никаких предпосылок, которые направляли бы эволюцию обязательно по пути общего совершенствования организации. Если для данного вида по каким-то причинам такое совершенствование невыгодно, отбор не будет ему способствовать. Дарвин полагал, что в простых жизненных условиях высокий уровень организации скорее вреден поэтому на Земле всегда одновременно существуют и сложные высокоорганизованные виды, и формы, сохраняющие простое строение. И сегодня, спустя 150 лет, биологическая наука следует по направлению, намеченному Чарльзом Дарвином.